Часть четвертая. Глава двадцать вторая. Мир под ногами горел. Клара Хюмель много чего повидала на своем веку, но пылающий точно плошка с земляным маслом мир видела впервые. Эта чокнутая магичка, понастроившая в межреальности целую сеть дорог и укреплений, а в самом мире крепостей — «Просто взяла и подожгла его, лишь бы отбросить гильдию». «Взяла и подожгла!» — потрясенно пробормотала стоявшая рядом Ангелика. «Со всеми обитателями! Как тебе такое, Райна? Случалось у вас в древности подобное?» Валькирия Райна лишь с великолепным спокойствием пожала плечами. На ее памяти, очевидно, случалось и что-то более грандиозное — Но вид полыхающего мира вывел из себя даже дочь древних богов. Клара видела это посузившимся глазам Райны, потому как ярко сверкали в них отблески пожара. Бой здорово их всех потрепал. Лицо Ангелики покрывало копоть. Из-под черной с золотым узором косынки выбились волосы. Темный клинок опущенного Дадао, казалось, потрескался от внутреннего жара. С кончика его то и дело срывались, шипя огненные капли. Сама Клара наверняка выглядела не лучше. Даже рубины в рукояти знаменитой шпаги потускнели. А еще ей страшно хотелось одновременно ругаться самыми черными словами и курить. За спиной Райны выстроилась изрядно поредевшая дружина. Одна на двух чародеек. А еще недавно отрядов было два. Где-то справа должен сражаться Роб Кламон с дружиной и группой молодых магов. Слева Энцо и Мелвилл, но никого из них пока не видать. Ангелика зло сплюнула. «Мы же так хорошо рассчитали!» — буркнула она. «Целый план боя нарисовали, прям как в Академии. А что она сделала, эта дохлятина?» «Не такая уж она и мертвячка. Просто на вид похоже», — мрачно возразила Клара. Да какая разница, взяла и все подожгла, и сама там осталась. Я бы не очень рассчитывала на ее гибель, — молвила Райна. Кирия — это не просто пожар. Все живое внизу сгорело, но не просто так. Сила умирающих не расточилась. Я чувствую, кто-то тянет ее к себе, собирает. Клара с Ангеликой переглянулись. Клара кивнула. Валькирия была права. Какая же невероятная, немыслимая гекатомба, вполне в духе здешних сумасшедших магов, почти божеств. — Они уже не маги, — прошипела Ангелика, — не люди. Они такие, вроде уже как боги, только безумные. Точно, безумные боги. Они оказались чрезвычайно сильны и изобретательны, эти безумные боги. Сколько их удалось упокоить за это время? «Хорошо, если десяток. Десяток чародеев из какого-то заштатного мирка против мощи всей долины магов. Расскажи, кто Кларе Хьюми это пару месяцев назад, она бы от души посмеялась». Только теперь было не до смеха. Особенно после того, как боевые маги, пробив первые линии обороны в Междумирье, наткнулись на хозяйку этого мира — чародейку, смахивавшую на какую-нибудь болотницу или переродившуюся покойницу. Чародейка пустилась бежать, Клара с Ангеликой и остатками дружины в погоню. Мир привычно ложился под ноги, небеса раскрывались, след безумицы вел круто вниз, и вдруг, уже на полпути, все вокруг заполыхало. Первыми, пронзительно крича, вспыхнули воздушные духи. Клара и не предполагала, что они могут гореть, хоть даже и призрачно-голубым пламенем. Под ногами громадными факелами мгновенно запылали крепости и города. Огонь от них резво побежал в разные стороны, точно от костра по сухой траве. Так что в считанные мгновения охватил весь мир. Горели леса и города — Горели реки и горные склоны, горела поверхность морей и покрытый льдом северные пустоши. Клара круто развернула дружину. Ангелика набросила защитные чары, но, увы, вернуть и прикрыть успели не всех. И потери, и без того значительные, понесенные во время штурма в межреальности, пополнились десятком заживо сгоревших бойцов. А вот безумная магичка, бестрепетно принесшая в жертву целый мир, не погибла с ним сама. Напротив, впитала силу, истекшую в момент гибели тысячи тысяч живых существ, и могущество ее только возросло. Такие не способны жизнь свою положить за что-то, кроме собственного возвышения, и сражаться она, загнанная в угол, будет отчаянно. «Надо связаться с Робом и Малвилом», — решила Клара. «Очень печально, что мы допустили гибель целого мира. Однако надо найти эту безумную богиню, найти и любым способом упокоить. Сейчас прочешем окрестности, а в мир спустимся, когда он остынет». «Прошу прощения, Кирия», — перебила Райна, словно к чему-то прислушиваясь. «Нам стоит отойти отсюда на прежние позиции». «Да что ты такое говоришь?» — вспылила Ангелика. «Мы эти укрепления с таким трудом взломали. Половину дружины там оставили. Ты же сама там билась, Райна. С какой стати нам отступать? Богиня эта спряталась. Я, по крайней мере, не ощущаю угрозы. Она, не бойся сама ждет, когда мы уйдем. Нет, мы так просто ее не оставим». «Я чувствую Кирия». Райна по-прежнему обращалась только к Кларе. Клара Хюмель задумалась. Она тоже не ощущала никакой угрозы, никаких изменений в силе, кроме того, что потоки ее словно что-то тянет в сторону. Однако чутью Валькирии Клара доверяла всецело. В конце концов, интуиция в бою не самая последняя вещь, а Райне удалось каким-то образом пройти живой и невредимый сквозь сотни войны походов. «Командуй Райна, мы отойдем». Чародейка вздохнула. «Ангелика нам все равно сейчас, где стоять, тут или поодаль, а рай зря не скажет». В пустоте межреальности справа от них вспыхнуло пламя. Одно из укреплений — мертвое. Защитники его либо погибли, либо успели сбежать в лежащий ниже мир на свою беду. Запылало так же весело, как долины и горы под ногами боевых магов. Слева, будто в ответ, вспыхнуло другое укрепление. Оранжевое пламя с одинаковым аппетитом пожирало камень, плоть погибших воинов и прозрачную твердь стропинок, разбегавшихся в разные стороны сквозь великое ничто. Миг, и вспыхнуло третье укрепление, что-то вроде одиноко стоящей башенки с вратами. Огонь побежал по тропинкам, отрезая дружинам боевых магов пути отхода, рисуя в полумгле между мирье яркий веселый узор. «Поздно», — заключила Райна. «Какого демона?» — пробормотала Ангелика. Встряхнулась, несколько раз взмахнула Дадао. Лезвие вернуло себе изначальную черноту. Тлеющие трещины обернулись россыпью золотых странно-квадратных рун. На рукояти вновь затрепетал алый шелковый платок с золотыми знаками. Сила вокруг всколыхнулась, и прямо из пламени навстречу чародеям шагнула давешняя мертвячка, высоченная, но при этом согбенная, с длинной, неестественно гибкой шеей, на которой сидела маленькая усохшая голова в венчике редких волос». На костлявых плечах болталась какая-то полуистлевшая хламида. Поверх изодранный синий плащ, заколотый серебряной фибулой в виде свернувшейся змеи. Мертвые глаза светились белесым светом. Бескровные губы надменно усмехались. В руке мертвячка сжимала посох из темного дерева, а головье превращено в кричащий череп — Глазницы мерцают так же белесо, как и у самой чародейки. «Думали, я вас так просто отпущу?» — просипела она. «Вы уничтожили мои алтари, мои земли, мои народы, и я высосу ваши души. Я заставлю ваши тела бессонно бродить, разрывая на части всякого, кто попадется на пути». «Заставлю вас страдать вечно!» «Мы уничтожили!» — изумилась Ангелика. «Твои народы! А ты вообще кто такая?» «Кая! Богиня величайшая, ужаснейшая в немилости и неизреченная в милости!» — был ответ. «Владычица живых и мертвых, повелительница земли, небес и всего, что за ними!» «Вон как!» Ангелика Вихрь почесала затылок под черно-золотой косынкой. А я так скажу, ты никакая не богиня, ты просто поехавшая головой магичка, которой давно пора в землю повелевать могильными червями. "Стой!" рявкнула Клара, но было поздно. Ангелика легко прыгнула вниз, да-да, он на лету чертил руну за руной, они тут же таяли. Однако вокруг боевой чародейки сгущался кокон защитных чар. Непростых, многослойных, способных не просто отразить, но и рассеять сложнейшие заклятия. Клара выругалась, бросаясь следом. Ангелика славилась своей вспыльчивостью. Надо было подумать, что она не сдержится, кинется в бой, сломя голову. А с этой богиней впрямь можно голову сломить. Таких врагов нельзя недооценивать». Кая оскалилась и пристукнула посохом. Из-под него поползли струйки тумана, тут же обращавшиеся в серо-серебряных змей с огромными пастями, усаженными игольчатыми зубами. Змеи мигом расползлись по мутному пространству ничто, будто по ровному полю, и оттуда уже с разных сторон устремились к ангелике. «Айншан!» — та отреагировала мгновенно. Сложный жест. С указательного пальца левой руки под ноги срывается серебристая капля. Падает, растекаясь. И вот уже от боевой чародейки катится навстречу змеям круг прозрачного света. Увы, заклятие подействовало лишь частично. Рассыпались в прах, хорошо, если три или четыре змеи. Остальных Кларе пришлось спешно рубить шпагой. Неизреченная в милости Кая, оказалась сильна даже в таких несложных чарах. Кларе пришлось попотеть, и все же один из конструктов сумел прыгнуть и вцепиться в рукав Камзола. Края ткани немедля обуглились и затлели, локоть обожгло от прикосновения, но, по счастью, чародейке удалось стряхнуть и прикончить тварь. «Отходите — Отходите! — крикнула она Валькирии, выстроившей остатки дружины к бою. «Рай, но уводи их, здесь будет горячо!» Безумная богиня, однако, атаковала их прям как безумная, не позволяя перевести дух. Она брала не столько умением, сколько силой, с которой оказалась большая мастерица управляться. Огни шары летели размером с дом, Ангелика едва успевала их отводить. Клара помогала издали как могла, рассеять такое без вреда для себя было невозможно. На тропе порой возникали алые змеи толщиной в руку, скапывающим с клыков огненным ядом. Призрачно-пылающие драконы лихо закладывали круги в ничто, но чаще всего в ход шла чистая сила. Кая даже не трудилась оформлять ее чарами. Тропы вспыхивали то там, то тут. Потоки свободно текущей магии обращались реками бездымного пламени. Самый воздух между Мирья начинал светиться и едва не вспыхивал вокруг чародеек. Они едва успевали выставлять контрзаклятие. Да, в одиночку никакой маг долины, даже самый сильный, здесь не справился бы, кроме разве что мессира Игнациуса. «Да ведь она нас мором берет», — подумала Клара. «Она даже не в полную силу волшбу творит, а так, не напрягаясь, чтобы себя сберечь и нас потом одним махом прихлопнуть. Но, видать, все-таки боится нас. Боится. Значит, сможем ее одолеть. Но нужен решительный удар или тот же самый измор. Некогда чертить вспомогательные фигуры. Некогда вытряхивать из сум и карманов амулеты. Боевой маг в пылу схватки может надеяться лишь на себя, на свое умение и оружие». А как быть, когда противник слишком силен? Конечно, превыше всего честный бой, схватка грудь на грудь. За кем правда, за кем сила, тот и победитель, тому и жить. Валькирия райно свято в этом убеждена, и Клара с ней соглашалась. Но иной раз. Какая правда за сильнейшей чародейкой, которая без сомнения сожгла целый мир, и, дай волю, сожжет еще не один? «Стоит ли биться с ней честно и честно погибнуть?» «Ангелика!» — крикнула Клара. «Давай мантикору!» Та резко кивнула. Как видно, ей пришла в голову подобная мысль. Уловка была проста. Мантикоры, частые обитатели как миров, так и некоторых областей межреальности, славились тем, что охотились на добычу куда сильнее себя. Одна из мантикор, обычно самка, притворялась раненой или больной, и как бы в попытке убежать от хищника заводила его в ловушку, где уже поджидал самец, один или с выводком голодных детишек. Тут-то хищник и превращался в жертву. — Ты веди! — крикнула Ангелика. — Там, помнишь, где Хольгер погиб? Клара прекрасно помнила. Одно из первых укреплений — приземистая башня на перекрестии нескольких троп, Выстроенная, казалась безо всякой цели, однако с задачей задержать врагов она вполне справилась. Брали ее по всем правилам, вначале не торопясь и почти без потерь. Гарнизон показался отрядом перепуганных и не шибко умелых бойцов, а сама башня обычным древним укреплением из дикого камня, будто перенесенным с какого-то горного отрога прямиком в межреальность. Однако стоило дружинникам ворваться внутрь, как стены вздрогнули, ожили. Меж камнями открылись жадные пасти, хватающие без разбору своих и чужих. А башня вмиг обратилась бронированным чудищем, с ревом, катящимся по тропе и сметающим всех в ничто. Там и погиб Хольгер, опытный воин, седоусый уже ветеран, один из десятников, кого знали почти все боевые маги долины. А когда чудище немалой ценой удалось все-таки остановить, на месте боя образовалась магическая воронка, малозаметная, но вполне годившаяся на роль, если не полноценной ловушки, то силка. Ты веди. Значит, предстоит отвлечь врага на себя так, чтобы он не заметил подвоха. Клара встряхнула шпагой, шедевром оружейника Тимидара, Рубина в рукояти полыхнули, клинок обвела узкая огненная лента, извивающаяся, словно живая. «Ну давай, поглядим, кто из нас ловчее поджигает силу». Ангелика, медленно отступая, отбивала атаки богини все более вяло. И как только поняла, что Клара готова, как бы пропустила удар, не отведя один из гигантских огнешаров достаточно далеко. Он взорвался рядом с тропой, осыпав ее снопами золотых искр, ослепив и Клару, и их противницу. А когда огонь опал, Ангелика лежала на тропе, слабо шевелясь. В следующий же миг огненная лента прянула вперед, извиваясь, будто настоящее лассо, и обвела запястье богини. Кая рвала ее на куски, но лента, текущая с кончика рубиновой шпаги, разматывалось быстрее. И вот уже ее витки опутали ноги безумицы, а обрывки, обратившись в светящихся змеек, наровили поджечь подол хломиды и плащ. Теперь уже Кая вертелась, стараясь сбросить прилипчивые чары. Нанести серьезного ущерба они, увы, не могли, но зато неплохо отвлекали врага. Ангелики за спиной богини само собой уже не было. «Все!» С кончика шпаги соскользнула последняя петля. Сейчас кай, ее порвет, освободится. Самое время поиграть в мантикор. Клара отступила, как бы в страхе, швырнула в богиню огнишар, Но та, как и предполагалось, разъярившись, лишь смахнула его в сторону и ринулась на боевую чародейку, целя в нее посохом. «Пора!» «Нет никакого позора в том, чтобы отступить временно!» для выбора лучшей позиции или с целью ослабить врага. Но гордость боевого мага все равно изрядно страдала, пока Клара Хюмель со всех ног мчалась обратно по уцелевшей тропе, уворачиваясь от летящих в спину сгустков силы. Вот и знакомое место — сходящиеся тропы, теперь частью порушенные, где проскользнуть можно лишь с помощью чар. Вот руина, оставшаяся от башни чудища, скрывшая в себе гибельную воронку. Вот тела ее защитников, которые некому было прибрать. Клара остановилась, оглянулась. Кая широким шагом шла по тропе. Посох направлен в спину чародейки. из рта кричащего черепа истекает огненное облако будущего огнешара. Боевая чародейка швырнула, не глядя в ее сторону, сгусток воспламененной силы и полезла в руины. А вот здесь надо было действовать очень-очень аккуратно. Неосторожное движение, и ты сама сделаешься пленницей жадной воронки, выбраться из которой без посторонней помощи невозможно. Подобные аномалии нередкость в межреальности, и сколько магов сделали их жертвами – Не знают, наверное, и сами истинные боги, если они вообще есть. Удар, прогремевший позади, едва-таки не отправил Клару в ловушку. Кая добралась до руин и неожиданно принялась разносить их по камушку ударами посоха, вместо того, чтобы лезть внутрь. Э, не нет, мы и так не договаривались. Клара высунулась из-за груды камней, служившей прикрытием. Эй, богиня. «А что же личка то такое сморщенное? У меня есть один знакомый из гильдии парфюмеров. Такие притирания готовят. Ты даже на мертвяка станешь меньше, похоже». Чтобы отвести прилетевший огнешар, Кларе пришлось выложиться так, как редко выкладывалась даже в серьезном бою. Кажется, замечание насчет личика Каю здорово разозлило. Богиня перестала крушить камни и легко, будто юная девушка, вспрыгнула на завал. Перестук катящихся камушков слева. Ага, Ангелика на готове. Вон среди камней мелькнул алый шелковый платок, повязанный на рукояти Дадао. — Скажи, богиня, сколько личий к тебе уже посваталось? Или ты для них старовата? Ангелика, выглянув из-за уцелевшей стенки, покачала головой. «Мол, переигрываешь». «Ну да», — признала Клара. «Если эта Кай не совсем обезумела, то поймет, что ее дразнят». Но она обезумела. Ломилась вслед за чародейкой, не разбирая дороги. Обломки стен разлетались от ударов темного посоха. Исчезали в перламутровой мгле ничто. Клара тоже запрыгала по камням. Так, чтобы противница решила, будто легко ее нагонит. Вот и сердце руин, круг всажен диаметром, засыпанный мелким гравием, а не массивными камнями с остатками застывшего раствора. Там, под этим гравием, ждала неосторожного чародея жадная пасть воронки. Вот сейчас богиня появилась на гребне руин как раз тогда, когда Клара на четверть обогнула ловушку. Теперь главное, чтобы Ангелика не сплоховала. Клара встретила очередной огнишар, уже куда меньшего размера. Похоже, силы их противницы таки не беспредельны, и она тоже начала уставать. Перепрыгнула на соседнюю каменную россыпь и выразительно покачнулась, будто собираясь упасть. «Ну, Ангелика, ну, давай!» Богиня ринулась вперед, и на перерез ей из-за камней выскочил знакомый силуэт в темной косынке. Ангелика ударила. Руками, не магией, до Дау до поры оставался в ножнах, чтобы ненароком не выдать свою хозяйку. Неожидавшее нападение богиня покачнулась, опасно наклонилась над ловушкой, и темный посох, описав дугу, ударил острым концом прямо в разверстый зев воронки. Что за чары в последний миг сплела безумная богиня, Клара так и не поняла. Но вложила она в них многое. Сила ударила из ловушки фонтаном, точно вода из напруженной родниковой жилы. Клару опрокинула и едва не унесло в великое ничто. Она в последний момент успела зацепиться за остатки силы. Спину засыпала каменной крошкой. Рядом катились камни. Гравий больно хлистал по пальцам, по затылку. Завывание и свист, вырвавшийся на волю магии, смешивались с жутким, поистине безумным хохотом Каи. Что стало с Ангеликой, неведомо. Сила вокруг бушевала и выла, но выбраться к Ларе удалось лишь тогда, когда буря немного утихла. Но, лишь подняв голову, она поняла, чего она бушует так долго. Безумная Кая и Ангелика бились, отступая от руин башни по единственной уцелевшей тропе. От руин, правда, мало что осталось. На месте ловушки зияла дыра в ничто. Обломки покрупнее обратились в подобие дрейфующих в пространстве крохотных островков. На одном из них стояла и сама Клара. Как видно, от заклятия пострадали лишь руины. Обе противницы, находившиеся в эпицентре, остались невредимы, но заметно было, как они обе вымотались. Кая отступала, пошатываясь. Ангелика напирала, но напор этот казался последним отчаянным рывком. Ангелика сама атаковала как безумная. В согбенную фигуру Каи летели банальные огнешары, благо силы вокруг текло предостаточно. Летели ловчие чары, напоминающие светящиеся ожившие арканы, раи жестоко жалящих пчел и мерцающие паучьи сети. Между ними вклинивались чары посложнее: те, что складываются одной мыслью, те, что невидимы глазу, но способны затуманить голову, лишить легкие воздуха или высосать в миг из тела всю воду. Темный посох с кричащим черепом вертелся, едва успевая отражать одну атаку за другой. Ангелика брала быстротой и искусством, не позволяя более сильной противнице самой перейти в наступление. От беспрерывно сменяющихся чар сила никак не могла успокоиться. Вокруг чародеек возник красноватый ореол, подсвеченный еще и отблеском догорающего мира. Они сами словно были теперь объяты пламенем. Однако долго так продолжаться не могло. Клара, недолго думая, принялась тарить тропу прямо в великом ничто, у себя под ногами. У нее получалось, но медленно, слишком медленно. Ангелика тем временем начала уставать. Чары ее утратили напор. Еще немного, и вот уже теперь она отбивается. Атака ее выдохлась. «Вот болезненно вскрикивает, потому что огнишар взорвался прямо у нее перед носом. Вот делает шаг назад по тропе!» Клара отвлеклась от тропы и аж вздрогнула. Ангелика, как видно, поджидая богиню в руинах, сняла даже отпорный щит. Она сражалась, теперь уповая лишь на собственную реакцию и мастерство. «Непозволительный риск!» Ух, видел бы это миссир. Да что там, хоть роб Кламон. Думме! выругалась Клара. Ей осталось достроить едва ли пару саженей тропы, а времени уже не было. Недолго думая, она взяла короткий разбег и прыгнула, прямо над провалом ничто, туда, где сражающиеся медленно отступали обратно к тускнеющему миру. Остатки дружины, похоже, благоразумно держались поодаль. Клара не видела их. Вмешиваться в поединок сильных магов обычным воинам нет смысла, если, конечно, им жизнь еще дорога. Клара допрыгнула, но на самый край, и ей едва удалось удержать равновесие. Выпрямившись, она увидела, как Ангелика, оскалившись, прыгнула вперед в боевом безумном рывке, выставив сверкающий золотыми знаками жуками Дадао, словно самый обычный меч». Широкий его клинок столкнулся с поднятым в защите темным посохом. Взлетели белесые искры. Сила кругом застонала и вспыхнула ярче. Согбенная фигура в полтора человеческих роста качнулась под напором боевой чародейки долины. Казалось, еще миг и Ангелике удастся столкнуть ее с тропы. Клара бросилась к ним. «Скорее! Скорее!» Но тут из-под грязной хламиды Каи вынурнула еще одна рука, сухая, как у скелета, увенчанная длиннющим костяным лезвием. И оно легко вошло Ангелике под грудину. Боевая чародейка даже не вскрикнула, но Дадао выпал из враз слабевших пальцев, полетел, кувыркаясь в великое ничто, а сама она повисла, вцепившись из последних сил в темный посох. Кровь бросилась Кларе в голову. Она рванулась, шпага вскинута, рубины в рукояти пылают точно капли крови, кончик клинка окутан белым пламенем. «Убить! Убить! Уничтожить врага! Отомстить!» Но темный посох, оттолкнув Ангелику, мгновенно оказался перед Кларой. Рука у богини вывернулась в суставе и легко закинула его за спину. Сама же она даже не сдвинулась с места. Ха! Узкий клинок рубанул темная древка. Клара вложила в удар всю силу, всю кипевшую в ней ненависть. Вспышка! От посоха полетели щепки, но он выдержал. А вот рубины в рукояти шпаги угасли, враз помутнев. Сила истекла из клинка, поглощенная посохом. Круглая голова в венчике седых редких волос повернулась, как у совы, за спину. Бледные губы разошлись, открывая желтые кривые зубы. — Я сожру ваши души, — просипела богиня. — Выпью кровь, сладкую. За ее спиной бесшумно возникла Райна. Взмах, из украшенной рунами секиры, и круглая голова, вертясь, полетела с плеч. Из разруба плеснула чем-то темным, густым. Тощее тело, сложившись, осело на тропу бесформенной кучей. Райна нагнулась над ним, не сумев сдержать брезгливого выражения. Вытерла лезвие хламиду и отшатнулась. От тела поднимался призрачный едкий порог. Клара кинулась к лежавшей ничком Ангелике, перевернула, готовя чары, что способны остановить кровь, задержать жизнь в израненном теле до прихода настоящей помощи и... и тут же рассеяла их. Поздно, слишком поздно. Легок, пусть будет, к Волгалле твой путь. У отца дружин высокие чертоги». Пенится мед в приветственной чаше. Примут себя в свой круг герои. Рог поднесут и сестрой назовут. Нараспев проговорила Валькирия. Клара Хюмель молчала. Чародеи гильдии погибали не так уж редко. Каждый из них понимал и принимал этот риск, вступая на путь боевого мага. Каждый из ныне живущих терял товарищей. И в этом походе Ангелика не была первой потерей гильдии. Но демоны и бездны, как же это всегда горько. Да будет легким твое по смерти, Ангелика. Пробормотала Клара, закрывая чародейке глаза. Райна, надо позаботиться о теле. Все сделаем. Слегка поклонилась Валькирия. А вы проверьте эту. Она была права. Здешние безумные боги отличались невероятной живучестью. Этого врага следовало добивать даже тогда, когда он казался непоправимо мертвым. Но здесь секира Райны, зачарованная умельцами-оружейниками долины, поработала на славу. От тела безумной богини ничего не осталось, кроме полуистлевших тряпок. А вот голова... Круглая уродливая голова обратилась головой красивой и молодой еще женщины с длинными темными волосами, будто с нее после гибели слетели наложенные злой колдуньей чары. Клара подошла ближе, хотела было ткнуть ее носком сапога, но мертвые глаза раскрылись, пусто глядя в пространство. Полные великолепно очерченные губы шевельнулись. «Я ошибалась!» Все мы ошибались. Мир в опасности. «Какой мир?» Растерянно спросила Клара. В черных прекрасных глазах на миг мелькнуло сознание. Черты лица исказила мука. Аралор, мы не уберегли его. Мы страшно ошиблись. Помогите ему. Молю!» Глаза закатились, губы вздрогнули. Миг... Благородные черты поплыли, исказились, и голова рассыпалась пригоршней пепла. Безумная богиня Кая умерла, и Клари Хюмель от чего-то вдруг стало ее жалко. Значит, Аралор. Она так и сказала, роб Кламон, осунувшийся, да нельзя уставший, выслушал, однако, Клару очень внимательно. Они все сидели прямо на тропе в Междумирье, разбив на ней импровизированный лагерь. Клара, Роб, Мэлвил, Энцо, неуловимо похожие в доспехах юные Марика и Аннабель, едва вступивший в гильдию, только окончившую академию Винсент и магам и дружинам требовался немедленный отдых. Да, тот самый мир, куда отправился Витар, и пропал. «Мир в центре сферы измененного времени», — кивнул Роб. «Значит, верно, — говорил Витар, — что все эти безумные чародеи оттуда». «Ангелика прозвала их безумными богами», — буркнула Клара. «Вот уж точно. Захотели легко прыгнуть прямо в божественность». Только человечность потеряли по дороге. Она была права, согласился Роб. Что ж, благодарю, Клара. Твой рассказ многое может поменять. Но Ангелика — огромная потеря для гильдии, для всей долины. Прочие боевые маги мрачно молчали. Несмотря на очередную уничтоженную чародейку, поход складывался для гильдии неудачно. Сил вложено столько, сколько долина магов, пожалуй, еще не вкладывала в дело за своими границами. Бывали вылазки, где участвовала не одна дружина. Бывали рискованные экспедиции совместно с иными гильдиями, с целителями, получившими опасный заказ. С погодниками, а то и с запретным знанием. Была, в конце концов, война ангелов, настолько тяжелая, что Клара едва ее помнила. Но чтобы ударили всей гильдии разом, с полноценными дружинами, почитай целой армии, вели бы изнурительные бои и уничтожили всего восемь врагов, как только что подсчитал Роб. Такого еще не случалось. «Либо гильдия никуда не годится, либо противник у нас выдающийся», заключила про себя Клара. «Настолько выдающийся, что справиться не можем. А ведь до сих пор мы такого не встречали». «Гильдия существует не один век. Были бы мы и в самом деле слабыми, давно бы столкнулись с подобными неудачами. Эх, как нам здесь не хватает мессира! Вот он бы сразу придумал, как быть дальше!» Гильдия не привыкла отступать, но сейчас все явственнее перед боевыми магами маячило именно отступление. Они уперлись в многократно превосходящего противника, Удары в лоб оказались малоэффективны, а собственные силы таяли. Причем редели не только дружины, но гибли и сами боевые маги. Доминик Сарториус, Селена Дотти, девочка-стажер Анимона Юмо, теперь вот опытнейшая Ангелика, без вести пропали Витар Лаеда с женой, да и оба им плады, Генрик и Шани Оставленные в охранении возле одного вроде бы зачищенного мира перестали подавать вести, и роп не на шутку забеспокоился. Эмплада стал мрачен и раздражителен. Того и гляди, сам нарвется на неприятности в бою. Клара потерла лоб. На самом деле мессир оставил ей возможность связи, но на самый крайний случай, Клархин, девочка. Пришел ли этот самый крайний случай? пожалуй, что подошел очень близко. «Друзья, ситуация тяжелая. Роб, похоже, думал о том же. Я глава гильдии и командир в этом походе. Однако все складывается так, что я... Я хочу посоветоваться с вами, прежде чем принимать решение». В этом был весь Роб Кламон. Никакой авторитарности, никакого давления. Иные принимали это за слабость и неуверенность, и роптали. Дескать, истинный глава не должен колебаться. Но Клара знала, что для Роба и впрямь важно мнение тех, кем он командует. «У нас есть выбор», — серьезно сказал Кламон. «Либо мы продолжаем планомерно очищать окрестности мира Аралор до тех пор, пока не уничтожим всех этих безумных богов и только потом берем его в осаду. Либо идем на риск. «Собираем все силы и наносим удар по Аралору. Мелвилл покачал головой. «Ни то, ни другое не годится, дружище. Если мы выбираем прежнюю тактику, мы рискуем положить здесь и дружины, и всю гильдию. Если мы идем на Аралор, мы оставляем позади все вот это». Он махнул в сторону троп, исчертивших межреальность и смутно мерцающих, еще не очищенных от зла миров. И в любой момент можем получить удар в спину и закончить тем же самым. Я бы сказал, перед нами выбор из двух одинаковых зол. «И что ты предлагаешь?» — с интересом спросила Аннабель. «Я предлагаю самое разумное — отступление. Мы столкнулись с врагами, которые нам не по зубам. Иногда требуется немалый опыт и немалое мужество, чтобы высказать вслух то, о чем все даже думают с опаской». Я бы согласилась с тобой, молвил, но есть кое-что еще, возразила Клара. Этот поход не просто так поход. Это оплаченный заказ самого мессира-Архимага. Ну и что, скажешь ты, от заказа можно отказаться, вернув деньги. Все так, но ты забыл, от чего мессира обратился к нам. Эти безумные боги, этот арролор, угроза для самой долины. Если мы не сможем ее устранить, не сможет никто другой. Если мы сейчас отступим, мы сохраним гильдию, но можем потерять долину. Никакой гарантии, что безумные боги когда-нибудь выйдут за пределы измененного времени. Никакой гарантии, что они не выйдут, парировала Клара. Мессир опасается именно этого. И что предлагаешь ты? Клара обвела друзей мрачным взглядом. Я предлагаю отправиться к Аралору, но вначале на разведку. Витар так и не вернулся. Мы понятия не имеем, что нас там ждет. Исходя из того, что узнаем и будем решать. Выступили почти сразу и шли недолго. Не более полусуток, если верить походному хронометру Роба. Впрочем, здесь, внутри измененного времени, никто не мог поручиться за точность измерения. А все-таки странно. Промолвил Энсу Имплада, когда сводный отряд боевых магов и дружинников приблизился к внутренней границе сферы, розовато-радужной светящейся стене. За ней, словно косточка внутри вишни, темнела причина всего этого безобразия — мир Аралор. Отчего здесь измененное время? Да, силы вокруг слишком много. Да, безумные боги ее только прибавляют. «Да, еще и хаос им помогает. Но ведь время не должно так реагировать. Я уже говорил, в хрониках этот феномен связывали с драконами времени». «Совершенно необязательно. Ты вспомни, дружище, что время выделывает в межреальности», — фыркнул Милвил. «То в стоячее болото вляпаешься, то, напротив, в стремнину угодишь. Неужели сам никогда не встречал?» Но Энцо упрямо покачал головой. Это локальная аномалия. А тут ты погляди. Он ткнул рукой за спину в глубину сферы. Масштаб совершенно иной. Я бы, честное слово, поискал бы дракона времени. Возможно, он как-то влияет и на безумных богов. У нас нет времени на драконов времени, скаламбурила Клара, и Энцо только вздохнул. Боевые маги молчали, разглядывая скрытый за радужной завесой Аралор. Измененное время явно не слишком их сейчас интересовало. Клара же обернулась. Вот она, запертая внутри сферы, совокупность миров, троп, ничто. Привычно переливающаяся, темная, там, где безумные боги настроили своих укреплений. Мерцающая, там, где текла вечная животворящая сила. И вдруг она увидела. Это было как детская картинка, на которой оказывается два изображения, а не одно, только стоит приглядеться. На несколько мгновений Клара застыла, не веря своим глазам, а потом выдохнула. «Я нашла Энсо. Я его нашла». Все обернулись туда, куда указывала Клара, и замерли. Аннабель ойкнула и схватила за руку Винсента. Мелвил присвистнул, Роб в полголоса выругался. «Это же дракон!» — пискнула Марика. «Дракон времени! Настоящий!» Громадное пространство, поглощенное сферой, не было пустым. Внутри нее свернулся заметный лишь по едва мерцающим контурам исполинский силуэт. Клара видела хвост, устроившийся в переплетении троп. Видела призрачный очерк громадной головы, лежащей в оставшемся пока еще пустым пространстве видела когтистую лапу, покоящуюся на одном из миров. Он существовал одновременно в реальности и вне ее. Его можно было пройти насквозь, можно было вообще не заметить, но тяжесть этого создания изменяла здесь свое время. Дракон времени! Зачарованно пробормотал Энсо. Потрясающе! Но он, кажется, в ловушке. «Сфера не выпускает его». «Ловушка! Совсем как та, что мы готовили для безумной Кай, подумала Клара Хюмель. «Только намного-намного больше». «А еще, смотрите, его связали!» — выпалила Марика. «Смотрите же, вокруг него веревки!» «Веревки или нет, но что-то странное», — согласилась Клара. Неподвижный дракон времени был опутан светящимися не то нитями, не то и впрямь веревками. Вот только их было слишком мало, чтобы связать его по-настоящему. Про драконов времени в долине мало что было известно, кроме того, что они существуют и что порой, как и все живые существа, могут оказаться жертвами опасностей Междумирья. У самой Клары хранилось кольцо – Составленная из капель крови молодого дракона времени Еще в те времена, когда сама Клара была юной стажеркой «Ему здесь тесно и плохо», — неожиданно сказал Роб Кламон «Он задыхается, вот почему не движется, экономит силы Не знаю, могут ли эти существа умереть в том же смысле, что и мы Но мне кажется, если его не выпустить, он погибнет» а гибель создания такого размера, пусть даже в великом ничто, вряд ли как-нибудь благотворно скажется на близлежащих мирах. — Вот еще один аргумент за то, чтобы не отступать, — резюмировала Клара. — Роб, как думаешь, если мы перенаправим силу, текущую вокруг Аралора, если пробьем границы сферы, он сможет освободиться? — Скорее всего, — кивнул глава гильдии. Сейчас все замкнуто на Аралор, все окрестные потоки магии стремятся к нему как к магниту. Дракон попросту не может бороться с этим течением. «Ну да, эдакий омут», — согласился Мелвил печально. «И это значит, что нам придется не только вычистить по одному местных безумцев, но и заняться, так сказать, восстановительными работами. Выяснить, что это за веревки вокруг дракона» запросим помощь долины». Клара пожала плечами. «Уж в этом-то целители с погодниками не откажут, особенно если мессир попросит». «Давайте прежде разберемся с Аралором. перебил ее роб. «Тут и впрямь много интересного. Глядите». Он нагнулся и пустил вперед заклятие. «При всей кажущейся простоте весьма непростое в исполнении» позволявшее увидеть глазами чары достаточной мощности и спрятавшихся, но не слишком глубоко, магических существ. От группы боевых магов словно разошлась морская волна. Синевато-зеленое сияние растеклось окрест, и Клара едва не ахнула. Буквально в нескольких шагах от них, прямо сквозь Междумирье, тянулось, время от времени сокращаясь, Бесконечная призрачная змея толщиной с добрый бочонок. Голова ее, если она и была, находилась где-то в глубинах сферы, а хвост терялся в оралоре. По ней, по направлению к оралору, время от времени прокатывались слабо светящиеся сгустки, и движения ее, отвратительно судорожные, напомнили Кларе жабье глотание. Силу тянут, заметил Мэлвил, осторожно приближаясь к змее. Собирают и тянут воролор, будто им еще мало. Она быль поглядела расширенными глазами на змею, туда, куда уходило ее невероятно длинное тело, и прошептала. Так вот, чем опутан дракон времени? А ведь она скорее всего права. Очень интересное создание. Энцо поводил кончиком шпаги над постепенно тускнеющим конструктом. — Не вполне магическое. — Я бы сказал, если, конечно, меня не подводит память, некромагия, — подсказала Клара. — Угу. Нам тут еще только некромантов не хватает, зомби, личи и прочих милых тварюшек. Дракону времени и так силы не достает, — жалостливо сказала юная Марика. Они у него последние отнимают. Чары Роба сделали конструкт видимым только здесь, вблизи, так что о том, откуда он на самом деле сосет силу, можно было лишь догадываться. И все-таки Клара была уверена, что Марика права. Единственный легко доступный источник силы здесь – дракон времени. Очень может быть, что такая пиявка не одна и видимые возле дракона веревки на самом деле вот такие присосавшиеся паразиты. «Хотел бы я знать, кто все это устроил», — Роб задумался. «И как-то же они конструкт сквозь границу сферы перекинули? Друзья, давайте-ка выйдем в ближайшие окрестности и поглядим, что там, вблизи Аралора. Может быть, еще спуститься придется?» «Эх, знать бы, что с Витаром стряслось!» А Витаре Лаэда по молчаливому согласию не говорили, пока он числился среди живых. Но каждый день отсутствия его и Далии перемещал их все ближе к печальным спискам погибших и пропавших без вести. Туда, где с некоторых пор пребывал жених Клары Хюмель, Аветус Стайн. Она очень старалась не думать о нем. Надеюсь, что время вылечит боль, но получалось откровенно плохо. С усилием, куда более значительным, чем на внешней границе, отряд боевых магов и их дружина покинули сферу. Кларе казалось, что она продавливает себя сквозь плотный, теплый и ярко светящийся студень, пока, наконец, чародейка не очутилась вблизи верхних небес Аралора. «Ого!» присвистнул Мелвилл, разглядывая лежащий под ними мир. А посмотрите, впрямь было на что. Здесь плескалось море силы. Нет, целый океан. Клара, сколько ни странствовала между мирами, еще такого не видывала. В межреальности магия течет великими потоками, но они рассеяны в пространстве, оттого и невидимы обычному человеческому взору. Здесь же громадное количество силы было стиснуто окрестностями одного мира, и она концентрировалась в виде лент золотого сияния, извивавшихся, сплетавшихся в верхних слоях аэра, будто живые. Местами в этом сиянии зияли окруженные золотым ореолом дыры, места входа некромагических змей, где конструкты эти делались вполне видимы, и, видимо, становились сгустки магии, катящиеся по ним. Часть лент разматывалась, утекая в сторону сферы, растворяясь в ней. Мир походил на яркую игрушку, золотой мячик, накупленную на ярмарке диковинку. — Только вот кто ее, эту диковинку, создал, с какой целью? — Смотрите, — Мелвил указал налево. От Аралора в разные стороны разбегались десятки троп, хорошо видимых в золотом сиянии силы. На одной из них, почти на границе Аэра, копошились две фигурки. То ли что-то чертили прямо на тропе, то ли раскладывали. По крайней мере, окружающая сила реагировала на их работу хаотическими вспышками и протуберанцами. Роб Кламон ухмыльнулся. «На ловца, как говорится, и зверь бежит!» «А ну-ка, друзья, попробуем-ка с ними поболтать. Они не выйдет, возьмем живыми, да допросим по всем правилам. Глядишь, и нам потом меньше работы будет». Боевые маги рассыпались, заходя на незнакомцев полукругом, прыгая с тропы на тропу, а где пути не было, легко творя его под ногами. Дружинники не отставали. Силы здесь было столько, что, подумалось Кларе, легко можно было создать еще одну долину магов вместе с солнцем, звездами, луной и земной тягой. Чужие же маги вовсе не обращали внимания на пришельцев, хотя не заметить их никак не могли. Они как возились на тропе со своими амулетами или чем там еще, так и продолжали. «Не нравится мне это, Кирия», — заметила Райна, вышагивая за спиной Клары. «Уж больно на безумных богов смахивают. Да и голова-то праралор толковала. Что, если их тут как тараканов на постоялом дворе? И там они, и тут они...» «Все возможно, Райна», — вздохнула боевая чародейка, вынимая из ножен шпагу. Рубины, почуяв разлитую кругом силу, запылали раскаленными угольями. «Осторожными будем, значит. Для начала поговорить попробуем». Осторожности, однако, не вышло. «Эй, почтенные!» — кликнул издалека роб Кламон, держа свой палаш опущенным. «Позвольте поприветствовать. Один из местных, обрюскший какой-то неопрятный на вид старик», поднял взгляд от магической фигуры, неровно светившейся прямо на тропе. Клара успела заметить, что фигура не одна. Несколько мелких, подробно вычерченных многолучевых звезд образовывали незавершенный круг и вяло махнул рукой. «Мерда!» — завопил Ро, отскакивая. Прямо у него под ногами в верхних слоях аэра сияющие ленты силы Мигом обратились в огненное чудище, не то уродливого дракона, не то морского хищника с когтистыми плавниками и утыканной игольчатыми зубами пастью. Чудище бодро ринулось к боевым магам. «Не хотят они по-доброму разговаривать», — заметила Валькирия, беря секиру на изготовку. В чудище ударили сразу несколько заклятий. Одно пыталось рассеять придававшие ему форму чары. Другое — отразить атаку. Третье — обратить во что-нибудь вполне безобидное. Однако здешний маг оказался силен. И то ли дракон, то ли морской черт продолжил полет, лишь слегка скособочившись. Боевые маги бросились в рассыпную кто как мог. Роб с молодежью обошли местных справа. Энцу оказался у них за спиной. Дружинники держались за Кларой и Райной. Клара замедлила с ударом, сплетая заклятие посложнее. И ей повезло больше. Удалось сбить чужие чары со следа. Чудище закружилось среди золотых лент, ослепленное, и тут же стало растворяться в сиянии, теряя плавники и зубы. «Они там какой-то трактор возводят!» Мелвил очутился рядом, дышит тяжело. В руке короткий меч, клинок исходит голубоватым призрачным дымом, в котором угадываются какие-то знаки. Я разглядел. Только все такое мелкое. Видать, места мало. Слупы чертили неначе. И торопится. Что-то тут нехорошее затевается, Клархен. Мэл, это уже самый тупой дружинник, наверное, понял. Роб прав. Надо взять живым хоть одного из них. Только вот как? Мы на границе Аэра, Кирия подала голос Райна. «Воздушные духи здесь из-за всей этой магии должны быть сильны и многочисленны. Может быть, отвлекут этих супчиков. Тут-то мы их и повяжем». «А идея неплохая», — одобрил Малвил. Магия стихийных элементалей почиталась не самым сильным средством, не требующим большого искусства, доступным и деревенскому колдуну. Однако в этом перенасыщенном магией айре она и впрямь могла работать. «Надеюсь, остальные поймут, что мы делаем», — пробормотала Клара, чертя кончиком шпаги руну. «Мел, помогай! Призывай все, что можешь, мы их числом задавим!» Белая руна соскользнула с клинка, канула в Аэр, казалось, бесследно растворилась в золотом сиянии, уже успокоившемся, но лишь на миг. Аэр вскипел, замутился, воздух замельтешил от множества призрачных фигурок. Трепещущие крылышки, выпученные глаза, развивающиеся тонкие волосы, распахнутые пасти, полные мелких и острых зубов. Воздушные элементали, мелкие и безобидные духи обрели на время плоть и увидели врага. Заклятия Клары и Малвила гнали их вперед, в самоубийственную атаку на двух незнакомцев, вернувшихся к своему прежнему занятию. Энцо, Роб и молодые маги быстро смекнули что к чему, и вскоре под ногами образовалась целая воронка из разъяренных сильфов, и все они разом кинулись на врага. Теперь уже отвлеклись оба мага. Тот, что постарше, с недовольной физиономией, поднялся, поднял обе руки, словно держа невидимый шар, а потом резко отпустил. Сила взметнулась, часть сильфов отбросила, часть смяла, будто в исполинском кулаке, и они начали умирать. Клара, застыв, глядела, как воздушные духи распадаются, развеиваются, и на месте каждого образуется ощутимая пустота. Стихийный дух легко может потерять видимую форму, но убить его непросто. Сейчас же сильфы умирали по-настоящему, десятками. Сила, высвободившаяся при их гибели, хлистала во все стороны, и золотые ленты под ногами стали сливаться в сплошной покров. Остатки сильфов достались второму магу, помоложе, но тоже на вид какому-то уставшему, будто больному. Он сжал кулаки и сделал ими несколько движений, словно ударяла воздух, явно помогая себе сплетать чары. Оставшихся элементали закрутило, скатало в плотный шар, от которого исходил слитный вопль боли. А потом шар взорвался, и во все стороны полетели белые стрелы с массивными наконечниками. Клара успела поставить отпорные чары, прикрыв и себя, и Райну с дружиной. Роб с младшими тоже, а вот Энцо, стоявший ближе всех, не успел и с болезненным вскриком рухнул на тропу. Клара выругалась. Хоть бы с ним все было в порядке. Потеря еще одного опытного мага после Ангелики заметно ослабит отряд. В том месте, где каждая стрела ударилась о тропу, вспух шар белого света, сильно смахивавший на яйцо, А из него полезли белесые твари, на вид вроде крылатых змеев-василисков, привычных обитателей Междумирья. Только Клара готова была поклясться, что каждый василиск переделанной странной магией сильф. «Это вам не просто маго-конструкты, с ним будет посложнее справиться». «Отходим!» — крикнула она. Но тварюшки оказались шустрее. Они легко перепархивали с тропы на тропу, и вскоре боевые маги с дружиной оказались в кольце, а Василиска все пребывала, точно яйца и впрямь порождали их в бесчисленном множестве. — Хотела бы я знать, что это за чары? — лихорадочно думала Клара. — Какое-то сложное преобразование, почти что высшая трансформация, но исполнить его вот так, играючи, отмахиваясь от нас, как от назойливых мошек. Что они такое, эти маги? Где они взяли столько сил? И эти-то явно были куда более искусны, чем те безумные боги, с которыми гильдия сталкивалась до сих пор. Те больше брали силы, чем умением. «Пригнись — Пригнись! — скомандовала Клара дружине. — Мел, помогай! Рубины в рукояти шпаги ослепительно полыхнули. От чародейки вперед покатилась волна яростного оранжевого пламени, сжигающего все на своем пути. Василиски тоже вспыхивали, но огонь, стихия родственная воздуху, не мог причинить им настоящего вреда. Часть их, правда, рассыпалась и стаяла белым дымом, часть заметно измельчала, но третий конструктов огонь никак не повредил. «Поработаем мечами!» предложил Мелвилл, поигрывая своим голубоватым клинком. Райна стояла рядом, собранная, как всегда, бесстрастная, в руке секира на длинной рукояти. Дружина за спиной выстроилась к бою. «Придется», — согласилась Клара. «Надо пробиться к Энсу, он жив, но если мы его не вытащим, его скоро съедят». Энсу и впрямь был жив. Там, где он остался, то и дело вспухали клубы белого дыма от гибнущих тварей. Там вспыхивал темный огонь каких-то чар, которые Клара не могла опознать. Не зря им Плада в свое время готовился в гильдию запретного знания. И только врожденная дрочливость помешала ему стать тихим обитателем лаборатории. Но даже если он и не ранен, одному ему долго не продержаться». Роб и молодые чародеи тоже активно отбивались, и у них четверых шансы вырваться были куда выше. «Вперед!» Рубиновая шпага взлетела и опустилась, раскроив призрачно белую тварь надвое. По счастью, Сильв при этом не погиб, но лишился формы и большей части сил. Теперь-то его уже не призвать так просто. И пошла работа. Клара и Малвил прорубались вперед, Зачарованные клинки кромсали, резали, кололи, рубили. Василиски валили валом, белесые пасти распахнуты, с игольчато острых зубов брызжет яд. Бесцветные буркалы выкачены, и горе тому, кто остановится, чтобы в них вглядеться. Убить не убьют, но замедлят, а прикончит врага Василиск уже зубами». Дружина во главе с Райной молодецки ухоя добивала прорвавшихся тварей. «Хотели мы их числом взять?» — пропыхтел Малвил, Меч в его руках взлетал и падал, словно сам собой. «А вышло, что они нас!» «Еще посмотрим, кто кого!» — мрачно откликнулась Клара. Боевая чародейка начинала уставать, но зато продвигались они быстро — Вскоре очутились на той тропе, где Энцо все еще вел бой. И очень вовремя очутились. Несколько десятков василисков развернулись, оставив мага, и атаковали их. А когда все было кончено, Клара бросилась к упавшему товарищу. Энцо полусидел, лицо блестит от пота, искажено гримасой боли. Дышит тяжело. Как видно, полностью выложился. «Уметь надо!» Простонал он, пытаясь усмехнуться. «Все люди как люди. И только и я...» Под правой ногой натекла лужа крови. В колени застряла короткая белая стрела с массивным наконечником, похожим на кристалл кварца, не разорвавшимся. Клара молча переглянулась с Мелвиллом. «Да, дело дрянь. П Помогите робу и ребятам!» Зубы у Энца явственно стучали. «Я! Со мной все будет х -х хорошо!» «Райна!» Негромко позвала Клара. «Заберите Энцу и отнесите его в ближайший наш лагерь. Только аккуратно. Никаких чар поблизости от него не допускать, пока не сдадите целителю на руки. Нас не ждите. Мы пойдем следом, нам здесь нечего больше делать». «Слушаю, Кирия». Райна склонила голову. «Клархен, беда!» — Мелвилл дернул чародейку за рукав, указал куда-то в сторону. «Роб с младшими попал!» «Неизвестно, что там произошло. Может быть, Роб, не последний чародей, справился с Василисками и попытался снова атаковать двоих магов. Может быть, он просто оказался ближе остальных. Только Василиски бесследно исчезли». А на Кламон и остальных напирал строй длинноруких уродцев, разнообразно и странно вооруженных. Уродцы размахивали саблями, секирами, аркибузами, короткими копьями, ловко кидали светящиеся, явно зачарованные сети, плевались огнем и какой-то мерзкой зеленой субстанцией. И было их не один, не два, а десятка три сразу». Золотые ленты магического сияния под ними расплылись, перепутались, словно кто-то только что поднялся из мира через верхний аэр. «Конструкты», — бросила Клара. «Опять некроманские штучки. Мы уже таких видели. Похоже, наши противники вызвали таки подмогу». Конструкты и здесь оказались надиволовкими ловкими, и действовали сообща, точно настоящий отряд. Они ловко перепрыгивали с тропы на тропу и так и норовили зайти в тыл робу и молодым чародеям, взять их в кольцо. Марика и Анабель стояли спиной к главе гильдии, тесно сдвинувшись, выставив мечи. Анабель крутила в пальцах какой-то амулет. Марика что-то шептала. Пространство перед ними то и дело вспыхивало, чары отбрасывали наиболее нахальных противников. Как видно, все силы у девушек уходили на его поддержание. Винсент работал в паре с робом. У него в руках так и плясал топорик на очень длинной рукояти, ловко подрубая уродцам ноги и отсекая конечности. Уродцев это, впрочем, не останавливало. Конечности у них было куда больше, чем у человека. А двое на тропе заканчивали приготовление. Перед ними уже светился круг из нескольких магических фигур, частично пересекающихся между собою. Один из чародеев что-то чертил пальцем в пространстве над собой. Багряные светящиеся линии образовывали нечто вроде финальной фигуры простой звезды, опирающейся лучами на лежащей на тропе, а центром изгибающейся над головой у магов, точно диковинный купол второй сосредоточенно подправлял что-то в расставленных амулетах. В середине всего построения лежал амулет побольше, странного вида, что-то вроде друзы сросшихся кристаллов, шаров, многогранных звезд, золотых, черных, белых, розоватых. — Если они такие могучие, для чего им все это, фигуры, направляющие? — пробормотала Клара. Неужели не могут просто так? Щелк пальцами, и получилось. Потому что это стационарный трактор. Малвил бежал впереди. Где, следуя изгибам троп, где, приостанавливаясь и творя отрезки тропы прямо под ногами. Долговременный. Он у них сам должен работать, без пригляда. Сложная штука. Я такого не видал еще. А я читал в каком-то сборнике нашей академии. Еще в ученические годы. Усмехнулся чародей. «Интересное было исследование. Насчет трехмерных магических построений. Не помню уж, кто занимался. Кестуса Ихбаум, что ли? В общем, он пришел к тому, что такие штуки при всех своих плюсах слишком сложны. Проще выстроить несколько двумерных фигур. А для этих, видать, не слишком. — Смотри! — ахнула Клара. — Конструкты эти! Они же робос ребятами не просто так теснят. Они их ближе к фигуре подталкивают». Если это такие же безумные боги, то явно думают о жертве. Мелвилл прибавил ходу. Что же еще может быть? У них одна магия крови на уме. Клара выругалась. Если безумные боги задумали очередное жертвоприношение, то драться за добычу будут всерьез. Давай! Зачарованная шпага врубилась в толпу уродцев. Клинок окутался красноватым сиянием. Самые простые чары — лишь усиливающие удар. С конструктами лучше всего работает честная сталь. Шпага рубила, рубила и рубила. Клинок дымился от темной субстанции, заменявшей очевидно уродцем кровь. Аннабель и Марика тоже выхватили клинки. Чар уже не хватало. Пришлось не только отталкивать противника, но и рубить». Твари падали, но даже пронзенные, с отсеченными конечностями, старались потеснить врага. «Давай, Мэл, еще немного!» Да, давно у Клары Хюмель не случалось такой горячей и такой отчаянной рубки. Вот, наконец, падает последний уродец между Кларой и девушками. Клара отсекает ему голову, всю в каких-то шишках и трещинах. «Все! Все!» Перед Робом толпится еще десяток конструктов, но это уже остатки. «Отходим! Роб, отходим!» Аннабель хватает Винсента за руку, тянет за собой. Марика бежит за ними. Кажется, молодые чародеи всерьез перепугались. Нет у них еще привычки отступать медленно, с оглядкой. А вот Клара, Малвил и Роб пятятся не спеша, отмахиваясь от напирающих конструктов скорпион вам в глотку, а не магия крови!» — шипит Клара. Но все равно они слишком поздно замечают заклятие, буквально подползшее к тропе. Оно почти незаметно. Оно маскируется под тонкий поток силы, и бегущие юные маги успевают через него буквально перескочить, а вот остальные нет. Тропа под ногами разверзается, обращается в трясину — В массу призрачных веревок, хватающих за лодыжки. Клара машинально взлетает. Чары сложные, чреватые мигренью. Однако в рубинах зачарованной шпаги всегда хранится заготовка для них. Затылок тут же пронзает острой болью. В глазах плывут круги. Малвил обрушивает под ноги поток огня. Ругается, на чем свет стоит. Однако успевает выжечь достаточно и прыгнуть вперед на безопасную тропу, оставив сапоги в трясине. А вот роб теряет равновесие и падает. Полупрозрачные веревки мгновенно опутывают его. Вскоре остается видна только воздетая рука с мечом, который он ухитряется рубить наугад. Однако веревки тащат его обратно, тащат с пугающей быстротой, И Роб в последний момент делает то, что еще может. Перерубает попавшуюся на пути некромагическую змею, качающую сквозь себя силу. Вспыхивает искра простых стихийных чар, огненных. Таким заклятием маги обычно костер разжигают. Вот только силы в него Роб вложил раз в десять больше. Так можно и лес поджечь, не только костер. «Бежим!» Не своим голосом кричит Клара. «Роб, Роб, зачем? Мы бы вытащили тебя, попытались бы!» В следующий миг из змеи вырывается фонтан чистой силы и вспыхивает. Кажется, будто над аралором на несколько минут взошло второе солнце. Клара видит, как белый свет залил окрестности, видит ненормально темные резкие тени от себя и товарищей, В Междумирье таких не бывает никогда. А потом Мелвил сбивает ее с ног и рявкает в спину молодым. «Ложись!» Купол отпорного щита накрывает всех пятерых разом. Клара хватает Мела за запястье, помогая. Он один не справится. Щит сметет волной выплеснувшейся силы. Юные маги тоже поддерживают заклятие, как могут. И им удается его удержать. А когда сила перестает пылать и рассеивается, на месте стычки остается лишь пустое пространство. Ни троп, ни конструктов, ни двух безумных магов. Ни робо. Лишь лента золотого сияния, обратившаяся в сплошной покров. — Нам нужен большой совет, — мрачно сказал Малвил. — Гильдия лишилась главы. «Гильдия проигрывает», — добавила про себя Клара то, что Мел не высказал вслух на этот раз. Боевые маги шагали по одной из бесчисленных троп внутри сферы измененного времени. Они, не сговариваясь, не стали останавливаться для отдыха, двинулись сразу по следу ушедшей дружины. Дорогой все больше молчали, слова не шли на язык, а мысли одолевали их одна печальной другой. За один поход лишиться двух боевых товарищей. Да каких? Вначале Ангелика, потом сам Роб Кламон. И еще непонятно, что будет сенсу. Продолжать ли выполнять заказ Архимага? Не стоит ли отступить, пока потери не сделались критическими? А самое насущное, кто теперь станет главой гильдии? Роб, при всей его внешней мягкости, «Умел ладить с другими гильдиями и с самим мессиром. Не допускал распри среди своих, а боевые магии головы горячие. Да и чародеем был не последним, умелым, опытным. Где взять такого же? Кого бы слушали и уважали, за кем бы шли? «Нам нужен совет», — согласилась Клара Хюмель. «Надо избрать хотя бы временного главу и решить, как действовать дальше». Сейчас пошлем вести всем нашим. Пусть собираются в лагерь возле Угля. Углем боевые чародеи прозвали мир, где укрылись адепты Хаоса. Его аэр полностью затянули серо-черные тучи. А внизу, вероятно, не осталось никого живого, кроме этих самых адептов. Осаду его вели сразу несколько дружин, но пока без большого успеха. «Но прежде я поговорю с мессиром Игнациусом», — подумала Клара. «Время пришло. Мне нужен его совет. Очень-очень нужен его совет. Потому что наши решат отступать. А я знаю, что отступать нельзя. Не сейчас, нет. Пусть мессир посоветует, как быть. Отступать нельзя, потому что никто, кроме гильдии боевых магов, не в силах одолеть безумных богов». Пусть даже ценой страшных потерь. Никто не сможет выпустить на волю дракона времени. Никто не освободит мир Аралор из ловушки избыточной силы, в которой он очутился. Никто не совершит невозможное. Никто, кроме нас, боевых магов долины. «Вон наша дружина!» — воскликнула Марика, указывая вперед. И правда, боевые маги нагоняли свой отряд, шедший куда медленнее. Клара прищурилась, будто бы дружинников стало больше. Она точно не помнила этих эльфов, светлого и темного, и двоих орков-колдунов с посохами, увитыми гирляндами мелких черепов. Уж эти посохи она бы не забыла. — Вы кто такие? — резко спросила она, нагнав последние ряды дружины. Ладонь на всякий случай легла на эфес шпаги. Рубины засветились. «Прощение просим, госпожа!» Пробасил один из орков, кланяясь. «Мы только прибыли, мы с братом. Двое достойных эльфов. С нами еще гномы, гарпия, половинчики. Мы родом из Харша. Он лежит вдалеке от долины, и вести об ополчении достигли нас с запозданием». — Мы некогда служили в дружине многодостойного Ричарда Дассини, и потому откликнулись. — Ричард давно погиб, — удивилась Клара. — Нас позвали прежние соратники, госпожа, не гневайся. И вот мы здесь. Клара медленно кивнула. Можно, конечно, проверить, кто их там позвал, когда и куда, но все это, пожалуй, подождет до совета. До совета миссира Архимага. — Оставайтесь, — вздохнула она. — Только не получилось бы, что вы зря проделали такой большой путь. Весь наш поход сейчас висит на волоске. — Не печалься, госпожа! — ухмыльнулся второй орк и пристукнул посохом. Черепа согласно зазвенили. — Теперь все пойдет на лад. Уж это я обещаю.